Корабли искорками мерцали в пространстве, будто стая гальянов, вьющихся вокруг наживки системы Джура. Затем стая рыбок разделилась на две, и обе флотилии пошли на парковочную орбиту. В отличие от рыб, корабли были все разные, не блестели серебром и в большинстве своем имели необтекаемую форму. Первая флотилия высадила один корабль на Ньютоне. Стэн ждал его. Иен Вайлд, король контрабандистов, а в этот момент их парламентер, сошел с трапа. И снова Стэн не мог надевиться на его вид, не пират и дебошир, а клерчишка какой-то, а то и вовсе архивариус. Совещание было очень коротким, просто заявление о союзнических действиях. Контрабандисту для хорошей жизни нужны четыре вещи – закон о торговле, транспорт, хитрость и, наконец, богатый клиент. Тайный совет привел в расстройство первое и второе. Как бы ты ни был смышлен, говорил Вайлд Стэну, если нечем залить баки, то выгоднее заниматься выращиванием картошки на своем поле у дома. С другой стороны, чего хорошего, если ты и достал горючку, а заказчик не может заплатить. Ну, и что же ты можешь мне обещать, Стэн? Помимо доступа к АМ-2, ты, похоже, имеешь и остальное. Не столько, как добрые старые дни. После смерти императора поток АМ-2 пересох. Но с тайным советом, будь он проклят, все окончательно развалится. Мне кажется, трудно представить себе, что то, что укротит этот полный бардак, может быть хуже, чем то, что мы имеем сейчас. Контрабандисты, допустим, на худой конец и в хаосе могут существовать, протянул Уайлд. Кто-то все равно должен возить грузы. Сгодимся. Для разведки, перевозок, в крайнем случае, как боевые корабли. Вы можете рассчитывать на нас. Некоторое время, пока не станет скучно, или пока мои веселые анархисты не решат, что пришло время слушать не меня, а другого. Когда Стэн поехал наносить визит на флагман второй флотилии, он потребовал, чтобы с ним был Алекс. Месть за то, что Килгуру приклеил к нему не только телохранителя, но вдобавок и почитательницу. Он надеялся удивить Алекса, однако затея сработала не слишком удачно. Э, «Подколоть, значит, решил». «Меня! Твоего товарища! Эх ты, жизнехранитель ничтожный! Такой прямо замечательно умный малый! Думает обо всем, заботится! Совсем скорбился парень! Твоя правильная фамилия Кэмбел, вот!» «Возможно, но ты знаешь лучшего пилота? Или группу, в которой лучше всего раскроется твой потенциал как руководящего?» Я цитирую «Офицера суда». Конец цитаты. «Скорее язык мой сгниет, чем я соглашусь с тобой. И не буду повторять очевидное, когда откроется этот паршивый шлюз». С той стороны паршивого шлюза их ждала Ида. Она стала еще толще, если это только возможно. И, судя по всему, не отказалась от склонности к свободным, разлетающимся цыганским платьям. Но уж ткань платья была самой наилучшей. Шита на заказ. Хотя непонятно, как можно пошить платье на дирижабль. Еще одна заметная перемена. Ее невероятный жаргон приблизился к нормальной речи, правда, не ненамного. Ида издала возглас счастья, глядя на своего давнишнего командира по отряду богомолов. И успела звонко чмокнуть Алекса, прежде чем вспомнила их постоянную, беспричинную, наполовину шуточную, но наполовину и в самом делечную вражду. «Ты этого привез? Ему плохо, когда за ним не присматривают». «Сейчас главное другое», – сказал Алекс. «Кто хозяин, а кто слуга?» «Я имею в виду фактически». Ида отвела их к себе. Убранство кают-компаний на доисторическом морском судне, возможно, и более роскошно, но здесь было просто неописуемо. Гобелены, кресла, столы ломились, еле видные под целой галактикой блюд с деликатесами. «И все это очищается за 10 секунд», – хвасталась Ида. «Если активно действовать, то есть, если нужно действовать активно, это активная станция, она несет противоракетную батарею, мы на ней стоим. Под полом у нас пусковые установки. Вот здесь командно-тактический центр чрезвычайных ситуаций, а ванная легким движением руки превращается в пункт медицинской стерилизации». Она взглянула на Алекса и вспомнила. «А вы знаете, у нас есть шотландец земли». Настоящий исконный шотландец, а непоганая подделка, что лелеял, судя по рассказам, наш покойный император Царствие Ему Небесное. Скотч называется: А для тебя, Килгур, есть пиво моего собственного изготовления, хотя ты этого и не сумеешь оценить. Ида Кальдераш была румынкой, точнее, румынской цыганкой. Ее раса и культура до сих пор существовали и процветали. Народ жил, как и прежде, вне традиционного общества и его правил и, как всегда, имел необычайно острый нюх на деньги. Но теперь, вместо караванов, они пользовались космическими кораблями для торговли, контрабанды и просто для странствий в погоне за приключениями и выгодой. Их традиционный закон, Крис, требовал от них уважать верность и семью, а также платить добром за добро. Среди своих, конечно. но даже и в своей среде эти законы были скорее заповедями, которые мало кто соблюдал. Для цыган было неслыханным делом служить в армии, что уж там говорить о суперсекретных богомолах? как и почему очутилась ида в команде богомол 13 под командой лейтенанта стена было большой загадкой расколоть которую вряд ли кому удастся. Она исполняла обязанности пилота и специалиста по электронике. а еще была их неофициальным специалистом по банкам, карточным играм и вкладам. К моменту завершения задания все вклады ликвидировались, а члены команды некоторое время вели весьма обеспеченную экзотическую жизнь. Когда Богомол-13 расформировали, Астена направили в Имперскую Гвардию, Ида отказалась продлевать контракт и исчезла среди своих цыган. Объявилась она заочно. После того, как Стэн с Алексом сбежали из танской тюрьмы Калдиес и вернулись на Прайм Оорд. Всплытие Иды на поверхность, как она объявила, произошло в связи с тем, что она получила доступ к их заработку, который удерживался, пока оба наших героя считались пропавшими без вести, и вложилась. Как и куда она вложилась, объяснение не последовало. Но Стэн и Алекс стали сказочно богаты. И опять будут сказочно богаты. когда Тайный Совет окажется сметенным, и они перестанут считаться беглыми преступниками. Ида нашла странную концовку для своего рассказа, повернулась к ним задом и задрала все свои юбки. Э, девица так и не носит панталон!» философски заметил Алекс. «На перу будут мои родичи», сказала Ида. «Им интересно узнать, как сильно я врала, рассказывая о двух бродягах». «Ты уж их не огорчи, Алекс!» Она отвела их в сторонку и налила три хрустальных бокала. За издохшее прошлое и за то, чтобы это поганое настоящее поскорее к нему присоединилась. Ида неожиданно посерьезнела. «Твое послание, Стэн, принято одобрительно. Я и не ожидал, что будет такой результат. Ты ждал лишь меня и от силы моих родственников. Честно говоря, на большее я и не рассчитывал. Времена изменились, и не только для вас, адмирал». «Я теперь барон, вождь племени. Другие воеводы слушают меня, хоть я и баба. У меня большой вес. По-моему, такое множество людей скорее показуха. Хотя вес у тебя действительно большой. Шутка, шутка!» Поспешно извинился Стэн. «Насколько я знаю, и ты учила меня тому же. Цыгане никогда не собираются вместе, чтобы делать одно большое дело». Он скептически посмотрел на Иду. «Это правда». То есть то, что мы такие, было причиной ужасных трагедий моего народа в прошлом, а теперь и грядет новое. И допустилось объяснять. Может, цыгане и стоят в стороне от общественной жизни, однако они внимательно следят за тем, что происходит. «Осторожная разведка», усмехнулась она, «проклятый тайный совет, погубивший императора, решил, что мы паразитируем, как вши на теле политики». В основном потому, что у нас всегда в достатке АМ-2, чтобы держаться на плаву. Члены Совета считают, что у нас топлива больше, чем надо. Забывают простую истину. Если цыган лишить возможности вести кочевую жизнь, они погибнут. Так вот, издан всеобщий приказ. Захватывать наши корабли, отнимать груз, конфисковывать горючее. Что станет потом с людьми, неважно. «Гвардейцы не будут делать такого». Уверенно заявил Алекс. «Гвардия теперь не та. Одни да, не будут. А другие, почему нет?» «Знаешь, сколько народу считает, что жизнь во Вселенной значительно улучшится, если не будет нас, а значит, не будет похищения их кур, золота и дочерей? Ужасно много. Но мы не собираемся дожидаться, сложа руки. Не собираемся становиться невидимками или прятаться. Твой трибунал – чертовски тонкая соломинка, Стен. Но это единственное, за что мы можем ухватиться в теперешней вонючей трясине. И потому будут праздник и речи, и споры, и, возможно, поножовщина, черт ее дери, но не думая плохого. Кончится все это нашей клятвой в вечной верности. Или, по крайней мере, до тех пор, пока тайный совет не станет дохлым куском мяса. Или вы неосмотрительно покинете здешний сарай и переберетесь жить на небеса. Ну, хватит об этом». Ида заставила себя быть веселой. «Значит, я ставлю эту лохань на рекрутский курс, да? Вы ведь бездомные, так что ли?» «Не, девица. Многодомство вредит здоровью. Пью с одного краю, потому беды не знаю. Помогает держать систему в порядке». «Ты чертовски прав», — согласилась с Алексом Ида. «Так наливай же, адмирал». «Проклятие! Ну как вам это нравится? Поганый босяк-адмирал флота граненых стаканчиков за работу». Стен разлил спиртное. «Никогда не мечтал стать барменом. А вообще-то дважды тебе спасибо. Первое – за заботу о наших денежках, а второе – за все это». Ида и Алекс осушили свои бокалы. Стен лишь пригубил. «Я не могу дольше оставаться», – объяснил он. «Предстоит небольшое путешествие. Одному, без ансамбля». «И где же это, адмирал, в каком вонючем уставе сказано?» что вы не можете путешествовать в компании с маленьким похмельем. Стэн поразмыслил, правда нигде не сказано, и согласился.